Глава двенадцатая Вспомнив о плесени в отцовской квартире, Рика застыла перед ванной. Воображение нарисовало неприглядную картину в бура-серых тонах. Задержав дыхание, она нервно дернула ручку. Синой говорил, что уже несколько лет не жил здесь, Однако и сама ванна, и стены ванной комнаты сверкали белизной. И не подумаешь, что когда-то тут мылась семья из трех человек, оставляя на кафеле пот и чешуйки кожи. И все равно она ополоснула поверхности струей душа. Затем включила горячую воду и приоткрыла дверь чтобы наполнить влагой сухой воздух в квартире. Взгляд зацепился за короткий волос на полу, то ли ее, то ли синой. Впервые Рика так тесно соприкасалась с личным пространством этого человека. Но смущения не было и в помине. Настолько они сблизились за последнее время. В ярких лучах полуденного солнца стало заметно, что, несмотря на безупречный порядок, мебель слегка запылилась. Ничего, она протрет пыль. Вымыв руки, Рика вскипятила воду, заварила чай, перелила его в термос и плотно закрутила крышку. Выложила на металлическое блюдо Умусуби, которая успела приготовить ранее. Из младшей школы поблизости донесся тихий звонок, возвещающий о начале урока. Обстоятельный, упорядоченный темп жизни этого района успокаивал и очищал душу. Стоило Рике написать последний пункт в мысленном списке дел, как появлялись новые. Ни секунды свободного времени, чтобы передохнуть. Неужели домохозяйки так и живут, без конца чем-то занятые? Невольно вспомнилось, как мать вечно переживает из-за нападок деда в адрес ее безрукости. А ведь с матерью они... Не виделись с Нового года. Как и сказал Синои, пылесос был в шкафу в прихожей. Компактный и легкий, недавняя модель. Рика еще помнила назойливую песенку из рекламы. «Значит, семья Синои жила тут не так давно». Про Пропылесосив, она подошла к комнате дочери Синой, где теперь Нашла пристанище Рейко и сказала через дверь. «В ванной теплая вода, в холодильнике есть йогурты. А еще я сделала чай и омусуби. Мелани я купила корм и оставила в миске на полу. Тут на первом этаже есть супермаркет. На полке в прихожей лежат деньги и ключ, если нужно будет что-то купить. Звони в любое время и по любому вопросу. Я все время буду на связи». Извини, мне надо на работу, возможно, сюда заглянут мои знакомые, можешь с ними не разговаривать, если не хочешь, а я постараюсь вернуться как можно раньше. С тех пор, как Рика с Китамурой привели Рейко сюда, та не произносила ни слова, молчала и сейчас. В дверь комнаты что-то стукнулось, Рика осторожно приоткрыла ее и в щель протиснулся черный нос Мелани. Рика никогда не держала животных, и Мелани ее скорее не умиляла, а страшила. Она никак не могла привыкнуть к мельтешению под ногами и запаху шерсти. А еще она ужасно боялась сделать что-то не так, поэтому рядом с собакой ощущала себя скована. Рейку лежала на кровати, повернувшись лицом к стене. Они не виделись всего несколько дней, но, кажется, за это время подруга похудела еще больше. Мелани проскользнула между ног Рики и поплюхала на кухню к своей миске. Под аккомпанемент ее негромкого чавканья Рика взяла старелки омусуби и откусила кусочек. Нори, обволакивающие теплый рис, захрустели на зубах. Рот наполнился вкусом стружки тунца и маринованной сливы, спрятавшихся в сердцевине рисовых колобков. Рейко в порядке, точно. Она не травмирована, не заболела. Когда вчера Рика по телефону сообщила Резке, что Рейко с ней, его голос звучал так убито, что сердце сжалось от боли. «Я за ней присмотрю и буду звонить тебе, сообщать, как дела». Рика терпеливо объясняла Резке, что его жена в порядке, просто она немного устала от семейного быта и хочет сделать перерыв однако тот упорно требовал позвать Рейко к телефону. В конце концов Рика сдалась и передала трубку Рейко, а сама вышла на балкон. Она не знала, поговорили они в итоге или нет. Сначала Рика планировала забрать Рейко к себе, но в ее доме запрещалось держать домашних животных. Всю дорогу от дома ее коды Рейко прижимала Мелани к груди, словно ребенок любимую игрушку, и больше ни на что не реагировала. Уже в такси Рика вспомнила о квартире Синои. Кажется, там животных держать разрешалось. Когда Рика в отчаянии спросила Синои, можно ли на время поселить у него Рейко с Мелани в его квартире, пока подруга не восстановится, он тут же согласился и даже пообещал заезжать проведывать ее. Как только они приехали, Рейко сразу уснула. Рика успела за это время сходить в магазин, купить все необходимое, в том числе корм и лоток для Мелани. Сделала копию ключей. Съездила домой за своими вещами и рабочими материалами, не оставлять же Рейку одну. И со всем этим ей помог Китамура, за что она была ему благодарна, несмотря на занудство парня, которое никуда не делось. Бедная Рейко! что ей пришлось пережить за эти три дня в доме Йокоды, где когда-то жила и Монако. Рика волновалась, не заявит ли ее кода в полицию, но Китамура проверил его блог и обнаружил, что с утра тот выложил пост о любимом аниме. Похоже, он совершенно не волновался о пропаже Рейко. Как и Монако, Рейко познакомилась с ее кодой через интернет и провела с ним практически столько же времени. Однако Монако он принял, а ее отверг. Рике было сложно это принять. Монако словно втоптала в грязь и Рейко, и ее заодно. Уходя из дома, ее коды, они закрыли дверь на ключ и положили его в почтовый ящик вместе с письмом. Недоготовленная рагу так и осталась на плите. Телефон, который Рейко использовала для общения с ее кодой, Рика оставила у себя. Второй омусуби Рика доела по пути на работу. Температура воздуха в Токио куда выше, чем в Ниегате, но все равно от холода и сухости кожу стягивала. Бутоны на сливах во дворах частных домов уже начали набухать и распускаться. Но дуновение весны пока не ощущалось. Мыслями Рика все еще пребывала с подругой. Ей хотелось остаться с ней, но отпроситься она не могла, слишком много дел. Придется положиться на помощь тех, у кого больше свободного времени». В офисе Рика сразу позвала Китамуру и Юи на диванчик возле курилки для разговора. «Простите, что обращаюсь к вам с личной просьбой, но это очень, очень важно. Я вам сбросила на почту адрес одной квартиры в районе Араки. Это квартира Синой из новостного агентства. Сейчас там вместе с собакой... Временно живет моя подруга. Она ушла из дома и пребывает в растрепанных чувствах. «Ты знаешь, Китамура, я постараюсь вернуться пораньше, но если у вас будет возможность, не могли бы вы зайти и проведать ее? Это в пяти минутах на такси отсюда. Я заплачу. Квартира большая, там можно работать, отдыхать, что угодно делать. «Нужно просто приглядывать за моей подругой. Вот ключи». Китамура без особого удивления кивнул, принял ключ и вернулся к себе за стол. Рика снова мысленно поблагодарила его за то, что он не стал пускаться в разговоры, хоть и знал все обстоятельства. Юи непонимающе хмурилась. На ней было мятое худи, с логотипом любимой группы. Похоже, она редко отдыхает дома. «Синои... Это вы про Синои и члена член редколлегии новостного агентства, который часто мелькает по телевизору? А что с вашей подругой?» Рика пыталась замять детали, но в итоге рассказала Юи почти все. К концу рассказа та восхищенно засияла. «Как круто! Какая крутая у вас подруга! История прямо как в кино. Это ведь та красивая, моложавая девушка, которая заходила к вам сюда, да? Вот бы ее к нам в редакцию. Ну, сейчас она не в лучшем состоянии и сама на себя не похожа». По правде говоря, мое поколение не особо интересует дело Кадзиманы. От него так и тянет за мшелыми восьмидесятами. А сейчас ценности уже другие. По-моему, ваша подруга куда ярче и интереснее Кадзиманы. Я буду очень рада с ней познакомиться. Конечно, я помогу. За компьютером можно работать откуда угодно, так что могу хоть сейчас туда поехать. Юи даже не пыталась скрыть любопытство, и ее неудержимый энтузиазм заставил Рику забеспокоиться. Я буду очень благодарна, только не нужно на нее наседать, ладно? Рейко такая ранимая. Тут Рику позвали в редакторский отдел, и с Юи пришлось расстаться. Стоило ей подойти к столу за стеклянной перегородкой, как шеф достал из ящика вскрытый конверт с адресом токийской тюрьмы. Конверт был пухлый. Несложно догадаться, от кого пришло письмо. — Это от Кадзии Монако, — подтвердил шеф. — Ты правда охладела к ней? — Рика догадывалась, что рано или поздно этот момент наступит. Кто, как не сама Монако, мог первым заметить потерю интереса с ее стороны? «Потрясающе! Похоже, она у тебя на коротком поводке. Я думал, прочту гневное письмо на тему, что ей не уделяют внимания, а вместо этого Кадзи жалобно...» Молит о встрече. Письмо было написано на бледно-розовой бумаге, навивающей мысли о скором цветении сакуры. Нежный цвет совсем не подходил тяжелой атмосфере офиса. Рика вздохнула. Должно быть, Монако впервые столкнулась с тем, что кто-то из ее поклонников вдруг потерял к ней интерес. Я решила отстраниться от дела, потому что перестала находить его стоящим внимание. Нет больше смысла скрывать это. Сегодня Рика уже нарушила один из своих принципов, когда попросила Китамору и Юи о помощи. И это придало уверенности. Ладно еще, если бы расследование негативно повлияло только на меня но оно поставило под угрозу жизнь моих близких. Поэтому я хочу отказаться от него. Может, получится подыскать кого-нибудь мне на замену. Я понимаю, как безответственно это звучит и готова принять любое наказание, даже перевод в другой отдел. Рика вкратце объяснила, какая история вышла с Рейко. Как она и подозревала, с каждым ее словом В глазах шефа разгорался все больший интерес. Причем далеко не такой невинный и чистый, как у Юи ранее. «Прости уж, если прозвучит бестактно, но дело приобретает любопытный оборот. Похоже, твоя подруга по силе характера Кадзии не проиграет. А хочешь сама написать статью без всяких правок с нашей стороны?» — Обычно так не делают, но посчитаем это твоей пробной работой с прицелом на должность редактора. — Нет, не нужно. Тем и без Кадзии предостаточно, а такой ценой я не хочу. Инстинкт самосохранения оказался слишком силен, чтобы ее так легко можно было взять на слабо. Шеф перешел в наступление». «Слушай, у меня ведь хорошая новость. Помнишь салон Миюко? Появилась возможность пробиться туда. Похлопотала наша внештатная сотрудница, которая пишет статьи на кулинарные темы. Она близко общается с владелицей салона и сумела выбить два местечка под вымышленными именами для некой молодой предпринимательницы и ее подруги. Предпринимательница – это ты, а кого еще пригласить?» Можешь сама выбрать. Рейку вот позови. Ей не помешает сменить обстановку и развеяться. Вы хоть понимаете, в каком она состоянии? Я же только что рассказала. Рика, ты ведь журналист. Не понимаю, чего ты колеблешься, когда осталось всего пара шагов до триумфа? Будешь редактором, как и хотела. Дело Кадзи и Монако – огромная удача. «Еще чуть-чуть, и материал у тебя в кармане. Ты всю жизнь будешь жалеть, если отступишься!» Голос шефа звучал бодро и уверенно. Однако выглядел он не очень. Вокруг глаз залегла сеть глубоких морщин. Во всем облике чувствовалась усталость. Кажется, ему уже за пятьдесят. После развода он снова начал курить, И теперь пропах табаком так сильно, что Рика ощущала запах сигарет даже на отдалении. Рика вспомнила, когда Мидзусима подавала заявление на перевод, именно он отчаянно пытался ее отговорить. Кагурадзака сияла вечерними огнями. До ушей донесся легкий шорох. Открылась дверь кафе. По движению воздуха Рика почувствовала, как подошел Макото и оторвала глаза от телефона. Судя по пакету с логотипом издательства в руках, он возвращался с очередной встречи с подшефным писателем. «Мегуми такая славная!» — пробормотала Рика — До его прихода она смотрела запись концерта Scream. Уголки губ Макото опустились вниз. Он подозвал официантку и взял меню. Я поузнавала в сети. Думаю, девочка просто рано начала взрослеть. И из-за этого ее фигура стала выглядеть немного непропорционально. Вот и все. Через год-другой вытянется, и все придет в норму. Плохо то, что из-за критики фанатов она наверняка стала хуже питаться и выглядит подавленно. А почему она тебе больше не нравится? Макото наконец разлепил губы. Судя по голосу, тема его раздражала. — С чего вдруг этот разговор, Рика? И вообще, разве я рассказывал про нее? Кто тебе рассказал? Не думаю, что сейчас подходящее время обсуждать это. «Нет, правда, расскажи. Почему она перестала тебе нравиться?» Похоже, Макото понял, что она не отступит и быстро недовольно заговорил. «Мне не нравятся девушки, которые не способны на самоконтроль. Я думала, она более сдержанная. А что? Это же айдолы. Прошло увлечение, и все тут...» «Разве нужны особые причины?» «А я думаю все иначе. Мне кажется, ты махнул на нее рукой не потому, что она недостаточно старалась. Просто тебе не хватило смелости поддерживать девочку, когда все ее критикуют». Макото скосил глаза на соседний столик. Там оживленно болтали на французском «Школьница», и взрослый иностранец. В этом районе частенько можно увидеть подобную картину. Ты ведь и мне не рассказал про увлечение айдолами, потому что решил, неловко взрослому мужчине так интересоваться музыкой совсем юных девочек, да? Но как по мне, лучше бы рассказал. — Прости, времени не нашел. «Все из-за нехватки времени...» Должно быть, Макото решил, что спорить себе дороже. Плечи его печально поникли. Пожалуй, как-то показательно печально. «Знаешь, я... Я был очень рад, когда ты сама позвала меня встретиться в том отеле. После той ночи я понял, что хочу проводить больше времени с тобой» как когда мы только начали встречаться. Ты ведь тоже так думаешь? Разве тебе не хочется видеться почаще во всей этой суматохе?» Осколок воспоминаний о жаре их свидания сверкнул в памяти. «Но разве Макото способен на романтические подвиги? Наверняка останься они вместе». Именно Рике придется постоянно делать шаги навстречу. — С момента наших первых встреч я изменилась, — сказала она. — И еще мне нужно попросить прощения. Я не рассказала тебе всей правды. С губ чуть не сорвалось признание в том, что их последний секс в гостинице случился с подачи Кадзи и Монако. Но она пожалела парня. Правда в том, что я поправилась не только из-за расследования дела Монако под ее влиянием. Раньше я всегда испытывала чувство вины, когда готовила что-то или просто наслаждалась вкусом еды. А теперь поняла. Мне нравится пробовать новое. Я люблю потешить свой аппетит» и я не планирую садиться ни на какие диеты, просто со временем подберу подходящее мне питание. — Тебя до сих пор беспокоят мои слова о твоей фигуре. Прости, если обидел. Правда, прости. Это было бестактно, и больше не повторится. Тон Макото становился все более потерянным. Разговор явно выматывал его, и Рика неожиданно почувствовала себя виноватой. И почему она не может уступить? Если подумать, она придирается и наверняка однажды пожалеет о своем решении. Может быть, ей стоит вернуть прежний вес и продолжать встречаться с Макото? Как сказала Юи, С таким не стыдно показаться, но она не могла так поступить, И в этом они похожи с Рейко. Подруги достаточно переступить через себя, вернуться крестки, и ее жизнь наладится, Станет такой же, как прежде. Но от чего-то ни она, ни Рейко не могут смириться с этим, как прежде. А ведь ей не противен Макото, а Рейко не противен резки. И одиночество одинаково страшит их. Рика встретилась с Макото взглядом и поняла, их мысли сходятся. Как бы он ни старался казаться понимающим, в глубине глаз читалось раздражение. Он тоже не хотел уступать ни в чем. Он хотел лишь получать. «В последние несколько дней я никак не могу сосредоточиться на работе и не спиться. Если что-то не так, только скажи, я исправлюсь и времени для встреч попытаюсь найти больше». А ведь сейчас у него наверняка горит дедлайн. Рика перевела взгляд на окно. «Нельзя поддаваться». Я еще и о будущем думаю. Ты хочешь замуж? Не в этом дело. Если мое интервью с Монако опубликуют, наверняка на меня обрушится много критики. А шеф говорит, что я могу сесть в редакторское кресло. И что, ты все равно захочешь продолжать отношения? Сможешь выдержать вопросы, мол, как ты вообще терпишь такую Мегеру? Мужчины, ставшие жертвами Монако, давно мертвы, а их до сих пор обсуждают. Рику терзало предчувствие, что ей действительно придется столкнуться с нападками немыслимого количества людей. И избежать этого не выйдет. А ты постарайся работать так, чтобы не к чему было придраться. Понимаешь? Я ведь не слишком способный, но ничего не делаю спустя рукава. Мне приходится стараться вдвое больше других, чтобы достичь чего-то. Я всегда так жил. Ты... ты считаешь это неправильным?» Темп речи Макото замедлился. Сейчас он казался почти сонным. «Наверняка ведь разозлится, если Рика скажет «да, я так считаю». Она вздохнула. «Это ведь не пустые слова. Похоже, он и правда убежден, что с чем угодно можно справиться, если приложить усилия. Вбил себе в голову, что нельзя давать спуску самому себе и что каждый сам виноват в своих бедах, как бы ни была» трагична ситуация. Если честно, я сомневаюсь, что способна 24 часа в сутки из кожи вон лезть, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям, быть для всех удобной и приятной. Мне уже не 20, и я не хочу больше жертвовать собой. Лучше буду выстраивать темп работы и взаимоотношения с другими под себя». Макота молчал, и Рика решила поскорее поставить точку. «Может, я и не верну прежнюю фигуру после того, как закончу свое расследование, а с возрастом могу еще сильнее пополнять. И не только во внешности дела. Работы тоже, скорее всего, станет больше, и однажды у меня может не оказаться времени, чтобы вот так встречаться» за чашечкой кофе. Даже отталкивая Макото, Рика все равно украдкой надеялась на то, что он возразит. Скажет, не стоит так загонять себя, не стоит переступать через себя, и пока мы можем согревать друг друга своим теплом, как в ту ночь на синдику, все хорошо, мне не важно, что подумают о тебе другие. Она сама стыдилась своих мыслей, но не могла до конца отделаться от них. Губы Макото дрогнули. «Ах!» – невольно воскликнула Рика про себя. Но на его губах промелькнула едва заметная улыбка. Все кончено. Рика поняла это даже раньше, чем он озвучил свое решение. «Что поделать?» Устала, но и с некоторым облегчением произнес Макото. «Я буду скучать». Рика попыталась воссоздать в памяти их первые встречи, надеясь выдавить слезу. Но в последнее время все ее мысли были заняты Монако и Рейко, так что расчувствоваться не получилось. Китамура и Рейко в свитере Рики сидели на разных концах дивана перед большим настенным телевизором. Рика поздоровалась с ними, стягивая пальто и поставила на стол пакет с продуктами. Юи стучала по клавиатуре ноутбука. Едва бросив на Рику взгляд, она сказала «Привет! Тут выяснилось, что мне надо обновить резюме, поэтому я вся в делах. К тому же Рейку не отвечает, сколько с ней не говори. Они с Китаморой только и делают, что играют. Рика порой забывала, что Юи вчерашняя студентка. Она коротко, без улыбки кивнула. Поставив точку, они с Макото еще около часа болтали о работе, и общих знакомых. Расстались вполне мирно. Настолько, что вполне могли бы и впредь встречаться вот так в кафе. Макото сказал, «Снова станем просто друзьями». Но если подумать, они всегда и были ими, несмотря на близость. Будущего у их отношений не было с самого начала. И, наверное, им повезло, что череда совпадений вокруг так ярко высветила эту истину. На широкоэкранном телевизоре сражались с пистолетами в руках на фоне разрушенного парка аттракционов мужчина и женщина европейского вида. «Это популярная нынче игра», — пояснил Китамура, повернувшись к ней в полоборота. Рейко не отвела взгляда от экрана. Мелани уютно устроилась у нее на коленях. Лицо у Рейко было бледным и непроницаемым. И не поймешь, считать ли ее увлеченность игрой хорошим знаком или нет. В руках Рейко и Китамура сжимали джойстики. Я не знал, как к ней подступиться, так что решил, может... Игры будут, кстати. И Рейко тут же увлеклась. Она очень быстро учится, так что играть с ней интересно. Проржавевшее колесо обозрения, замерзшая карусель. Эти виды заставили вспомнить заснеженный парк Сантопия в Китамура продолжил, не отрываясь от экрана. Кстати, я выяснил место работы сестры Ямамуры. помните, мы говорили о родственниках жертв монако. Она перевелась в маленькую риэлторскую компанию и занимается продажей вторичного жилья. Еще нужны ее контакты. Рики не хотелось признаваться перед младшими коллегами, что она остыла к делу после того, как вложила в него столько сил, что теперь одно лишь упоминание о нем вызывает в душе страх и усталость. И почему возможность проникнуть в салон Миюко появилась именно теперь? Она уже и позабыть успела, что просила шефа похлопотать. Стараясь замять тему, Рика нарочито весело поинтересовалась. — А вы уже ели что-нибудь? Наверное, голодные? Китамура и Юи бросили на нее короткий взгляд, словно младшеклассники. Я приготовлю что-нибудь. Сегодня холодно, как насчет Потофе. Французский наваристый суп из говядины и овощей. Горячий суп самое то для такой погоды. Она продемонстрировала пакет из супермаркета с картошкой, морковью луком и говядиной. Юи кивнула и снова уткнулась в компьютер. Рейко и Китамура продолжили бродить по заброшенному парку, расстреливая попадающихся на пути зомби. Рика замерла в замешательстве. Рабочие и личные отношения неожиданно переплелись между собой. И она перестала понимать, как лучше держать себя. Тут входная дверь распахнулась, и на пороге показался Синой. Не успела Рика открыть рот, чтобы представить его остальным, как он пояснил. «Я заглядывал сюда днем и успел познакомиться со всеми. Китамура, Рейко и Юи, верно?» Синой поставил на стол пару красно-белых бумажных пакетов. Аромат масла и специй тут же наполнил комнату. «Я купил жареную курицу, картошку фри и салат». Китамура и Юи тут же подскочили к столу. «Это тебе не суп, Потофе». Картонная коробка была плотно набита кусочками курицы в хрустящей золотистой корочке. Рейко тоже взяла кусочек и жадно впилась в него зубами. Почуяв запах вкусного, Мелани встрепенулась и с лаем принялась бегать по комнате. Рике жареного не хотелось, и она рассеянно наблюдала, за оживившейся компанией. «А вы с Рикой встречаетесь?» — вдруг бесцеремонно спросил Китамара у Синой, обгрызая косточку. Рика едва не выронила ломтик картошки, который только что взяла. «Знаешь, я люблю ходить в горы», спокойно заговорил Синой. «Но в последнее время даже там...» Нередко встречаются невоспитанные люди. Например, мой товарищ недавно нашел у горной тропы целую кучу подгузников. Их просто бросили на обочину. Ну вот как это назвать? А у подножья одной горы есть дом престарелых. М -м -м, как же он называется? Есть еще сеть баров с похожим названием. Лицо Китамуры застыло. «С чего это вдруг такая щедрость? Вы хотите подбросить мне информацию? Но мне нечего предложить взамен? Или вы хотите впутать меня в историю?» «Ты о чем? Улыбнулся Синой. «Это просто праздная болтовня. Мы с Рикой часто вот так праздно беседуем. Знаешь, я склонен дорожить вещами, которые другим кажутся бесполезными. Как вот эта квартира, например». Порой мне бывает одиноко и хочется поболтать с кем-нибудь. Вот и все. Я и с тобой буду не против изредка встречаться за бокалом пива. Так же, как с Рикой. Китамура замолк, а Синой продолжил рассказывать о своих походах. Но было в его рассказе что-то такое, что в какой-то момент Китамура достал блокнот. Прямо как посиделки с друзьями пробормотала себе под нос Рика и тут же встретилась взглядом с Юи. Девушка кивнула на Рейко, которая вернулась к игре и негромко пояснила. «Рейко наверняка неловко, когда на ней сосредоточено все внимание, так что мы решили вести себя как обычно, заниматься своими делами, чтобы ей было спокойнее. Кстати, я далеко живу, Можно я тут переночую? Наверняка футон найдется. О, я бы тоже остался. Уже поздно. Да и до работы отсюда ближе. Неожиданно вклинился Китамура, отвлекаясь от беседы с Синой. Юи тут же отрезала. Нет уж, у нас тут девишник. Что за дискриминация? Губы Китамуры влажно блестели от еды. Он бросил умоляющий взгляд на Рейко, и та пожала плечами. «Я не против». «Ну, а я уже поеду», — засобирался Синой. «Футоны вон в том шкафу. Юи может поспать в гостиной, а Китамара в спальне». В сердце кольнуло. Это ведь его квартира мог бы и остаться. С другой стороны, как ни старайся... Едва ли его можно переубедить. Себе Рика решила постелить в комнате Рейко. — Не, только и снились сны о том, как вы перестали приходить ко мне. Едва Рика переступила порог комнаты для свиданий, как Монако запричитала тонким слезливым голосом. Удивляясь самой себе, Рика села на неудобный стул. Как странно, она же поклялась в прошлый раз, что ноги ее тут не будет. И теперь не могла понять, почему нарушила клятву. То ли все из-за давления шефа, то ли в душе еще не угас интерес к делу Монако. «Я себе места не находила, все из рук валилось и спать толком не могла», продолжала Кадзи. Она и правда выглядела уставшей, даже как будто уменьшилась в размерах. Волосы потускнели, кожа поблекла, глаза отекли. И свитер сегодня на ней старый, весь в катышках. «Вы ведь утверждали, что вам никто не нужен. Ни друзья, ни просто собеседники. Я было подумала, что вы самодостаточная личность». Тон у Рики вышел театрально-ледяным, но Монако это не смутило. Она, похоже, искренне радовалась возможности пообщаться. В уголках глаз у нее даже слезинки скопились. «Я и правда не понимала, что это такое иметь друзей, а в вашем лице впервые нашла человека, с которым могу поболтать». «Обо всем на свете!» «Вы хоть понимаете, что сотворили?» «Зачем вы так с Рейку?» «Ох, простите, что немного подразнила вашу подругу. Уверена, с ней все в порядке. Провела у ее коды несколько дней, но не смогла добиться того же, что и я, и в итоге вернулась домой, измотав себя хозяйственными делами». Выслушивать дальше Рика не собиралась. На круглом лице Монако читалось откровенное чувство превосходства по отношению к Рейку. «Вы специально все подстроили». Рика едва сдержала раздраженное цоканье. «Умение манипулировать людьми — вот и вся ваша житейская мудрость». Похоже, вы уверены, что отношения с другими могут строиться лишь по принципу «заставить человека плясать под свою дудку». Но это вовсе не так. Взаимоотношения могут быть непредсказуемыми, переменчивыми и не всегда идут как хочется. Но вам этого не понять. Вы не способны радоваться чему-то, что превосходит ваши ожидания и не поддается точным прогнозам. «Какая трусость!» Монако вздрогнула и захлопала ресницами, а Рику еще больше распалила ее манерность. «Неужели вы не догадываетесь, в каком состоянии сейчас Рейко из-за вас? Случится с ней что-нибудь? Я никогда вам не прощу». «Если Монако рассердится и откажется от интервью, отлично!» Рика только порадуется. Однако та была невозмутима. «Расскажите, а что вкусненького вы ели в последнее время?» «Ну все, хватит с меня, я ухожу». В подтверждение своей решимости Рика встала. Голос Монако стал похож на шипение змеи. «Если вы оставите меня тут одну...» «Тогда я точно отниму у вас все! Вы с Рейку всего лишь избалованные девчонки и не способны по-настоящему растоптать кого-то!» Рике удалось сохранить невозмутимое выражение, но, видимо, она побледнела, потому что Монако тут же испуганно сжалась. «Ах, простите!» «Беру свои слова назад. Нельзя так с друзьями. Что же это я? Вы мне просто очень нравитесь. Вот я и заревновала. Можете написать статью обо мне в том ключе, как вы хотите. Я приму любые ваши формулировки». Она сложила ладони, словно вымаливая прощение. Выглядело это нарочито, и Рика поняла, что нельзя ослаблять бдительность. «Вы совершенно правы. У меня никогда не было друзей», — продолжала Монако. «Те кулинарные курсы, салон Миюко. Я пошла туда, потому что хотела найти близких по духу людей. Думала, ведь должен найтись хоть кто-то подходящий, разделяющий мои увлечения». «Разве вы не говорили, что вам вполне достаточно любовников?» Я со множеством мужчин встречалась, но ни с одним не чувствовала себя довольной. В смысле, мне хотелось вести беседы о вкусной еде, о своих горестях и радостях. Хотелось наслаждаться общением. Однако мужчинам не нравилось, когда я пыталась поговорить о том, в чем они не разбирались. Это их пугало, и они тут же подавленно замолкали. В их мире должно было существовать только знакомое, предсказуемое. Даже когда я готовила бёв-бургиньон и старательно объясняла, что это за блюдо, они воспринимали его как самое обычное мясное рагу. Их мир был слишком узким, и от их разговоров с ними мне становилось одиноко. Вы другая. Вы наслаждаетесь соприкосновением с новыми вкусами, новым опытом. Поэтому, когда я общаюсь с вами, как бы сказать, я чувствую, как расширяются мои горизонты. Перед глазами открываются картины, которых я бы не увидела в одиночку. Вы дарите надежду. Это похоже на те времена, когда я начала посещать салон «Миюко». С неохотой Рика признала, что понимает Монако. После встреч с ней и в ее жизни подул ветер перемен. Но одновременно она чувствовала себя неуютно от того, как бесцеремонно Монако взламывает ее систему ценностей. «Мне казалось, в салоне я точно найду подруг, с которыми у нас будут общие интересы» которые будут мне ровней. Это место напоминало мне салон мадам Помпадур. Рику не покидало чувство, что Монако ведет в разговоре. Уверенность в собственной исключительности и правда выделяла ее из толпы. Рика подумала, что даже приговор о пожизненном заключении не изменит эту женщину. Но если разобраться, Монако всю жизнь плыла по течению, полагаясь на других, и ее сегодняшняя показная покладистость — скорее всего лишь попытка завести избалованную девчонку в новые дебри, из которых так просто не выбраться. Там действительно была одна женщина, на которую я обратила внимание. Только вот Монако замолкла, и Рика не смогла сдержать улыбки, понимая, в чём тут дело. В салоне Кадзии не приняли. Состоятельным, стильным, привыкшим к светскому общению ученицам салона Миюка манеры и повадки Монако наверняка показались комичными, и дружить с ней они не захотели. Люди вокруг вас начали умирать примерно в то же время, когда вы стали посещать салон. Тут явно есть какая-то связь. Монако вдруг потупилась и объявила о конце встречи. Только теперь Рика заметила, что вся вспотела. И даже когда она вышла на улицу, лучше не стало. Ей было жарко, несмотря на то, что с неба падал, окрашивая асфальт в черный цвет, мелкий дождь со снегом. Тикудзен-ни, куриные окорочка с тушеными овощами, она подала в красивых тарелках в японском стиле, обнаружив их в шкафу. И что же, его смели в мгновение ока. Вроде бы и вымеряла количество ингредиентов по книге рецептов, чтобы хватило на всех, но в итоге даже наесться не удалось. Книгу Рика купила такую же, как видела в доме Рейко, заказала через интернет. В последнее время Рика старалась прийти с работы пораньше, чтобы приготовить на ужин что-нибудь легкое и питательное. И ей казалось непостижимым, что руки охотнее тянутся не к ее блюдам, а к фастфуду, что обычно приносил синой. Вчера он угостил всех сэндвичами с отбивной, купил на станции по пути сюда. Стоило ему открыть коробку, как сэндвичи мгновенно разобрали. Только Рейко витала в облаках и почти не ела. «Приятная тут сложилась атмосфера». Рика не сразу осознала, что слышит голос подруги. Та стояла рядом и вытирала чистые тарелки бумажными полотенцами. По ее неловким движениям Рика поняла. Рейко отчаянно старается собрать себя по кусочкам. Нельзя сбить ее. Она глубоко вздохнула, сделала воду погорячее и беззаботно, как ни в чем не бывало, ответила. «Думаю, это потому, что квартира на семью большая, и комнат много, каждый может найти себе местечко, еще и график у всех совершенно хаотичный, все заняты своим делом и никто никому не мешает». — Дело не в этом. Все это благодаря тебе. Рейко окинула взглядом гостиную. Комната целиком просматривалась из-за кухонной стойки. Юи увлеченно играла с китамурой в приставку. Синои перебирал старые газеты за столом, делая какие-то вырезки. Мелани дремала у его ног. — Когда ты рядом... Все чувствуют себя свободнее. Пол, социальное положение, должности перестают сковывать, напряжение спадает. В тебе всегда это было, а в последнее время стало заметно особенно сильно. Думаешь? Ну, мне тут сложно судить. Может, это из-за того, что я вес набрала, растолстела и стала выглядеть умиротворяющей, Наш шеф-редактор сказал, что выбил пару мест в салоне Миюко. «Боюсь, если я туда пойду, меня совсем разнесет. Хотя чего мне туда идти? Интерес к делу я уже потеряла». Рика старалась говорить легко и беззаботно. Но на лице Рейко не отразилась и тени улыбки. «Ты ведь совсем не переживаешь?» когда твои знакомые начинают общаться и дружить между собой, создают новые отношения и, возможно, даже обсуждают тебя, да? Это большая редкость. Большинство отчаянно страшатся этого. Правда? А, кстати, я рассталась с Макото. Вот как? Коротко отреагировала Рейко. Рейко сжала губку в руках, выдавливая пену. Думаю, больше никого на моем горизонте уже не появится. Так и останусь одиночкой. Ну что тут поделаешь? Я ведь сама все решила. Раньше думала, что никакой брак мне и не нужен. Но, похоже, на самом деле я куда консервативнее, чем казалось себе. А почему ты считаешь, что для любви нужно ждать, пока кто-нибудь появится? Ждать, пока тебя выберут, пока сделают шаг навстречу. Разве это правильно?» Посуда была перемыта, и Рика закрыла кран. «Не проговаривать свои желания, не показывать настоящие чувства и лишь намеками пытаться устроить все так, чтобы мужчина действовал, как тебе нужно», тихо продолжила Рейко. «Вот такие отношения были у Монако с ее кавалерами. Я поняла это, пожив с ее кодой. Если внезапно появиться перед мужчиной, который не привык общаться с женщинами и вдруг начать хозяйничать в его доме, он испугается и замкнется. Наверное, и срё у нас все так же вышло. Вроде бы я старалась дать ему максимальную свободу, А на деле просто неслась навстречу своим желаниям, даже не потрудившись, как следует донести их даре. Ждала, пока он сам обо всем догадается. Словно я принцесса, чьей руки еще добиться нужно. Мне теперь ужасно стыдно, что Кадзи вовлекла меня в это. А уж высокомерие ее коды, который мне даже не нравился, И вовсе растоптала мою гордость. Какая же я дура. Не стоит ждать, пока тебя кто-то оценит. Уверена. Настанет время, когда ты сама кого-нибудь полюбишь. Не пропусти этот момент и расскажи о своих чувствах сама. Ты думаешь, в итоге что-то выйдет? Я ведь не подарок. Голос дрогнул. Заметив это, Рика вспыхнула, а Рейко серьезно ответила. «А что ты понимаешь, под что-то выйдет? Как ты это представляешь? Отношения непредсказуемы. Бывает, как у меня. Уже после свадьбы не все ладится. А бывает, как у Монако, когда условные бевбургиньоны в итоге оборачиваются несчастьем для всех». Тебе нужно больше верить в себя. Ты прекрасный человек, и любой, кому ты признаешься в любви, будет искренне рад услышать эти слова, даже если чувства окажутся невзаимными. А ты точно не полюбишь того, кто способен на жестокость и манипуляции. Тут уж я уверена». В сердце вдруг вспыхнуло желание снять большую квартиру, как эта и не просто студию побольше, а именно с несколькими комнатами, чтобы можно было приглашать друзей. — Спасибо, Рейко. Огромное спасибо. И еще, если тебе лучше, может, напишешь или позвонишь Рёске, он ужасно переживает. Рейко задумалась ненадолго, затем тщательно вытерла руки полотенцем и вместе с Мелани удалилась в свою комнату, бывшую комнату дочери Синои. Раньше Рика считала, что только она и может защитить Рейко в неприятных ситуациях. Она очень хотела помочь Синои справиться с одиночеством. Она чувствовала себя виноватой перед матерью, которая страдала от нападок деда но не слишком ли высокомерно полагать, будто ей по плечу справиться с чужими бедами? А вот создать надежное укрытие для близких, на случай, если им захочется сбежать, ей действительно по силам. «Когда ты рядом, все чувствуют себя свободнее», — сказала ее подруга. Китамура и Юи засобирались домой и, попрощавшись, побежали на станцию. Когда Рика вышла из душа, она обнаружила в гостиной Рейко и Синои, сидящих друг напротив друга. На мгновение ей показалось, что их лица слишком близко, и она вздрогнула. Синои улыбнулся, поймав на себе ее взгляд. В последнее время он выглядел гораздо лучше. Щеки у него слегка налились, кожа порозовела. Видимо, потому что они много и с аппетитом ели. Рейко сосредоточенно втягивала лапшу из глубокой пиалы. «Быстрая лапша саппоро со сливочным маслом. Мое коронное блюдо!» Рейко сама попросила. С гордостью пояснил Синои. Ничего себе! Рейко всегда была такой придирчивой к качеству блюд. Рика почувствовала себя оскорбленной. Старалась готовить и на тебе. Бывают периоды, когда хочется именно такой вот незатейливой еды. Чтобы наслаждаться домашней стряпнёй, нужны силы. Понятие «личное пространство» и к еде применимо добавил Синой. Должно быть, он часто ужинал лапшой быстрого приготовления. Осуждение в глазах Рики, видимо, стало слишком явным, и Синой внес ясность. Рейко ведь не ребенок и сама способна решить, чего и сколько ей хочется съесть. Не нужно слишком уж ее баловать. Она та еще взбалмошная принцесса. «Нет, не принцесса. Королева!» Рейко оторвалась от лапши и бросила на него строгий взгляд. Рику даже не удивило, как быстро эти двое поладили. На ее памяти никогда прежде мужчины не общались с Рейко так легко и непринужденно. Исключая резки, конечно. До ноздрей донёсся пряный аромат специй. Завитушки лапши в пиале выглядели упругими. Похоже, заварились идеально. Это сложно объяснить, но Рике казалось, что с Рейко Синой говорит как-то особенно душевно. Уж не была ли его бывшая жена похожа на Рейко характером? Пожалуй, его дом чем-то похож на дом Рейко. Этот сладкий запах от духовки и чуть поскрипывающие деревянные полы. Вполне возможно, Рейко напоминает Сино и дочь, а Рейко — жену. Поэтому им троим так легко друг с другом. Рейко отодвинула опустевшую пиалу. Я хочу пойти на кулинарные курсы, которые посещала Монако. Ты говорила, что тебе дали два места. Если ты не хочешь, я могу и одна пойти. Не ради тебя, а потому что мне самой интересно, что там может обнаружиться. Неожиданно Рейко поднялась с места и распахнула окно. Одна мысль о холодном ночном воздухе пробрала Рику до мурашек, и она пробормотала. «А мне вы сделаете такую же лапшу?» Синуи улыбнулся и отправился к плите. Ветер с улицы оказался неожиданно теплым, пахнуло ароматом приближающейся весны, и это ощущение будоражило. Мир вокруг беспрестанно меняется, даже если ты стоишь на месте. Старые отношения исчерпывают себя, но взамен, а может и не взамен, может, параллельно с ними, создаются новые и постепенно набирают силу, как молодые побеги. Если подумать, весна — прекрасное время, чтобы начать учиться чему-то новому. До повторных слушаний по делу Монако оставалось два месяца.